Глава третья. Теперь можно свистнуть, предложила Лис. Они уже преодолели половину противоположного склона, выбились из силы и тяжело дышали. Лис положила в рот ягоду ежевики и заметила. Сладкое, слаще, чем у нас. Ну что, начнем собирать? Камни изцарапали ей ноги и ягодицы. На них темнели пятна ежевичного сока. Нет. На нашей территории я видел и получше. Лис, ты заметила, что их никто не собирал? Эти ягоды — ерунда по сравнению с теми, что попадутся нам дальше. Они же здесь росли годами. Меня не удивит, если мы найдем кусты высокие, как деревья, а ягода на них будут размером с яблоко. Эти мелкие пусть забирают остальные, если захотят а мы с тобой заберемся еще выше и найдем настоящее сокровище. Пит слышал, как первый, второй и третий спускаются по склону. Шуршала земля под ногами, иногда вниз летел камень, но ничего не было видно. Мешали густые кусты. Пошли. Если найдем сокровище, оно будет нашим. Я хочу, чтобы это было настоящее сокровище, а не просто ежевика. Может, оно будет и настоящим? До нас всегда никто не заходил. А великаны? С дрожью в голосе спросила лис. Это сказки, которые рассказывают детям, как про старика Ноя и его корабль. Великанов никогда не было. И Ноя тоже. Ты у нас еще совсем маленькая. Они пробирались меж берез и кустов все дальше отрываясь от остальных, и вскоре перестали их слышать. И воздух здесь был другим, жаркий, влажный, он отдавал металлом Больше не чувствовалось соленого запаха моря, слишком далеко они от него ушли. Деревья и кусты поредели питый лис поднялись на гребень как по команде обернулись, но деревни, конечно же, не увидели. Она пряталась за другим гребнем, который они преодолели раньше. Зато за деревьями маячилась синяя полоска, словно море поднялось на такую же высоту, что и они. Дети торопливо отвернулись и стали вглядываться в лежащую впереди неизвестную землю.